Глава 86. Хвост. Другие поэты щебечут хвалу кроткому оку антилопы или прекрасному оперению вечно порхающей птички. Не столь возвышенный я воспеваю хвост. Если учесть, что хвост самого большого из кашалотов начинается в том месте, где туловище сужается у него до размеров человеческого тела, то площадь хвоста только с верхней стороны окажется равной по меньшей мере 50 квадратным футам. Его плотный круглый ствол раздваивается затем, на широкие и сильные плоские лопасти хвостового плавника, которые постепенно утончаются до одного дюйма в разрезе. На развилине эти лопасти слегка находят одна на другую, а затем расходятся друг от друга в стороны, точно крылья, образуя посредине широкий промежуток. И ни в одном живом существе не найти вам линий столь совершенной красоты, как в изогнутых, внутренних гранях этих лопастей. У взрослого кита хвост в самом широком месте значительно превосходит двадцать футов поперечники. Вся эта конечность с первого взгляда представляется тугим сплетением густо перепутанных сухожилий. Но разрубите хвост, и вы обнаружите, что он состоит из трех отчетливо выраженных слоев – верхнего, среднего и нижнего. В нижнем и верхнем слоях волокна длинные, горизонтальные, а в среднем слое они короткие и расположены поперек тех, что снаружи. Эта триединая структура придает хвосту силы не меньше, чем все остальное. В глазах археолога описываемый средний слой составит забавную параллель тонкой черепичной прослойки, чередующейся в древнеримских стенах с камнями и несомненно придающей прочной старинной кладке. Но, словно недовольствуясь этой силищей в жилистом хвосте Левиафана, природа оплела и окутала его туловище замысловатой сетью мускульных волокон и нитей, которые, проходя по обе стороны под брюшья, тянутся к лопастям и неотторжимо, переплетаясь с их тканью, придают им добавочную мощь. Так что вся безмерная сила кита — как бы слилась и сосредоточилась у него в хвосте. Если бы мирозданию предстояло рухнуть, именно этот хвост мог бы стать орудием его уничтожения. Но не подумайте, что такое удивительное силище препятствует изящной гибкости движений. Почти детская легкость проглядывает в этом титанизме мощи. Более того, движения приобретают благодаря ей особую подавляющую красоту. Подлинная сила никогда не мешает красоте и гармонии, она сама нередко порождает их во всем, что не есть прекрасного на свете. Сила сродни волшебству. Уберите узлы сухожилий, что выпирают по всему мраморному торсу Геркулеса, и очарование исчезнет. Когда преданный Керман приподнял простыню, который был накрыт обнаженный труп Геоте, его поразил вид широчайшей грудной клетки, вздымающейся, словно римская триумфальная арка. А вспомните ту массивность, какую придает телу Микеланджело, даже когда рисует Бога Отца в облике человека. И сколько божественной любви не выражал бы нежный, округлый, Гермафродический образ сына на итальянских полотнах, где полнее всего воплощена его идея, изображения эти, лишенные каких бы то ни было признаков силы, говорят лишь о той отрицательной, женственной силе покорности и долготерпении, которая для всякого, на кого нас снисходит, составляет отличительную черту его учения. Утонченная гибкость органа о котором я веду здесь речь, столь замечательно, что, ударяя по воде для забавы ли, для дела или же в приступе ярости, он всегда изгибается с неизменным удивительным изяществом. Ручка маленькой феи не превзойдет его грациозностью. Ему присущи пять основных движений. Первое. Когда он действует как плавник для того, чтобы двигаться вперед второе, когда он действует как булава во время боя, третье, при поворотах из стороны в сторону, четвертое, при скидывании, пятое, при отвесном вздымании бабочки и лопастей. Первое. Горизонтальный по своему положению хвост Левиафана действует отлично от хвостов других морских тварей. Он никогда не виляет. Виляние у человека ли, у рыбы ли, есть признак слабости. Для кита его хвост — единственное орудие продвижения вперед. Он то скручивается под брюхом, то вдруг быстро распрямляется, и это придает киту своеобразное молниеносное движение рывками, с какими плывет чудовище на полной скорости, а боковые плавники служат им лишь рулями. Второе. Интересно отметить, что кошелоты, пуская в ход при сражениях себе подобными только лоб и челюсть, в своих столкновениях с человеком по большей части пользуются в знак величайшего презрения хвостом. Нападая на вельбот, хит внезапно загибает над ним хвост, который распрямляясь и наносит удар. Если в воздухе ему ничто не помешает, и если он обрушится на свою цель, то удар такой будет неотразим. Ни ребра человека, ни шпангоута вельбота не выдержат его. Единственное спасение — уклониться от удара. А если он настигнет вас сбоку, скользнув сначала по воде, тогда благодаря высокой плавучести китобойных вельботов и упругости материалов, из которых их изготавливают. В худшем случае удается чаще всего отделаться трещиной в шпангоуте, двумя-тремя вышибленными досками да и небольшим колотьем в боку. Такие подводные боковые удары настолько часто на промысле, что это, можно сказать, просто детские игрушки. Только скинет кто-нибудь куртку, вот и заткнута пробоина. Третий. Я не могу доказать этого, но, на мой взгляд, осязание у кита сосредоточено в хвосте, ибо ему свойственна такая высокая чувствительность, с какой может сравниться лишь чувствительность слоновьего хобота. Это свойство особенно наглядно проявляется при боковом движении хвоста, когда кит с чисто Девическим изяществом медленно и осторожно поводит из стороны в сторону по поверхности моря колоссальной бабочкой хвостовых хлопостей, и если ему с при этом хотя бы ус матросский, то горе тому матросу с его усами и со всеми потрохами. А сколько нежности в этом предварительном прикосновении! Будь у его хвоста хватательная способность, мне бы непременно припомнился слон Дармонода, который столь часто посещал цветочные базары и с нижайшими поклонами, поднося дамам бутоньерки, нежно ласкал хоботом их талии. Да, по многим причинам жаль, что хвост кита лишен хватательной способности. Я вот слышал еще об одном слоне, который, будучи ранен в сражении, закинул назад хобот и вытащил стрелу. Четвертое. Подобравшись к киту незаметно по мнимой безмятежности пустынного морского лона, вы можете застать его, когда он, презрев всю тяжеловесность своего величия, резвится в океане, словно котенок перед очагом. Но и в игре его видна сила. Широкие лопасти хвоста то взлетают высоко в воздух, то обрушиваются на воду, и на милии вокруг раздается оглушительный гул. Подумать можно, что это стреляют из большой пушки. А если вы заметите венчик пара над дыхалом на другом конце его туловища, вам покажется, что это дымит дуло выпалившего орудия. ПЯТОЕ Поскольку у плывущего в обычном положении Левиафана хвостовые лопасти погружены значительно глубже уровня его спины, их поэтому совершенно не видно с поверхности, но, готовя снырнуть в глубину, он вздымает отвесно над водой хвостовой плавник вместе с тридцатью футами туловища, тот трепещет мгновение в воздухе, затем стрелой уходит вниз». Не считая божественного выпрыгивания, о котором речь еще впереди, это, думается мне, одно из самых величественных зрелищ, какие можно встретить в живой природе. Гигантский хвост, воздвигнувшись из бездонных глубин, как бы рвется судорожно высь к небесам. Так во сне случалось мне видеть величавого сатану, протягивающего из пламенной пучины преисподней свою огромную когтистую лапу. Но при созерцании подобных сцен все в конечном счете зависит от вашего настроения. Если вы расположены на Дантовский лад, вам будут мерещиться черти. Если на Исаевский, тогда архангелы. Стоя однажды утреннюю вахту на мачте нашего корабля, когда рассвет заливал алыми лучами неба и воды, я увидел на востоке большое стадо китов. Они быстро уходили навстречу солнцу и вдруг разом, словно сговорились, взметнули к небу бабочки хвостов. И мне подумало, что никогда еще не видел мир столь грандиозной картины поклонения богам, даже в Персии, этой родине огнепоклонников. И как Птолемей... Филопатор свидетельствовал в пользу африканского слона, так и я торжественно заявляю, что кит — самое набожное из земных существ. Ведь вот пишет про древних боевых слонов царь Юба, что они часто приветствовали наступление утра в глубочайшем молчании, поднявший хоботы к небесам. Случайное сопоставление между китом и слоном в связи с некоторым своеобразием хвоста у одного и хобота у другого не должно восприниматься как попытка приравнять эти противоположные органы друг к другу и еще менее того, как попытка приравнять друг к другу животных, которым они принадлежат. Ибо как величайшие из слонов — не более чем маленький терьер в сравнении с левиафаном, так и хобот его всего лишь стебелек лилии рядом с левиафановым хвостом. Самый свирепый удар слоновьего хобота покажется игривым прикосновением дамского веера в сравнении с оглушительным треском и громом сокрушительных хвостовых хлопостей кошелота, которые не однажды подбрасывали в воздух один с другим целые вельботы вместе с веслами и грибцами, совершенно так же, как индусский факир бросает вверх мечи. Хотя всякое сравнение общих габаритов в Китае слона будет просто нелепо, поскольку слона можно также сопоставить с китом, как моську со слоном, тем не менее между ними есть некоторые любопытные черты сходства. И среди них фонтан. Известно, что слоны нередко набирают воду или песок в хобот, а затем, подняв его над головой, выпускают в воздух крутую струю. Чем больше я думаю о могучем китовом хвосте, тем горше я сетую на свое неумение живописать его. Подчас ему свойственны жесты, которых не постыдилась бы и человеческая рука, хотя значение их и остается неразгаданным. В большом стадии эти таинственные жесты бывают порою настолько очевидны, что китоловы, как я слышал, Считают их среднемасонским знаком или символом, а они полагают, что таким способом кит вполне сознательно беседует с внешним миром. Да и телу кита тоже свойственны самые необъяснимые движения, загадочные даже для наиболее опытных охотников. И как бы я не расчленял его тушу, я все равно остаюсь на поверхности я не знаю его и не узнаю никогда. Но если я не знаю даже его хвоста, то куда уж мне уразуметь его голову? И тем более, как мне понять его лицо, если у него вообще нет лица? Ты увидишь мою спину и мой хвост, словно, говорит он, но лица моего тебе не увидеть? Но я и в спине-то его толком не могу разобраться. А что бы он там ни намекал насчет лица, я еще раз повторяю, что лица у него нет.